315. -е. Намек энтузиастам. Кто легко увлекается и любит возноситься под облака, тот не должен быть чересчур тяжелым. Иначе сказать, не должен много учиться и переполнять себя наукой. Последнее. Делает человека слишком неповоротливым. Примите это к сведению, энтузиасты. 316. Уметь застигать себя врасплох. Кто хочет видеть себя таким, каков он есть, должен уметь застигать себя врасплох с факелом в руке. Ведь в духовной области происходит то же, что и в телесной. Человек, привыкший смотреть на себя в зеркало, всегда забывает о своем безобразии. Только художник, изобразив его на портрете, снова напоминает ему об этом. Но, привыкнув к портрету, Он вторично забывает о своем безобразии. Согласно общему закону, человек не выносит ничего неизменно безобразного дольше одного момента. Затем он или забывает о нем, или во всяком случае отрицает его. Моралисты должны рассчитывать на этот момент, когда провозглашают свои истины. 317. Мнение и рыбы. Человек владеет своими мнениями, как и рыбами, если у него есть рыбный пруд. Нужно приняться за ловлю. Тогда в случае удачи Будет и своя рыба, будут и свои мнения. Я говорю о живых мнениях и о живых рыбах. Многие довольствуются кабинетом ископаемых и тем, что в их голове таятся убеждения. 318 -е. Признаки свободы и несвободы. По возможности, если и не вполне, самому удовлетворять всем своим необходимым потребностям есть признак стремления к свободе духа и личности. Однако стремление, насколько возможно, полно удовлетворять многим излишним потребностям, свидетельствует уже о несвободе. Софист Гиппий, который все, что он носил в себе и на себе, приобрел и сделал сам, может служить образцом стремления к высшей свободе духа и личности. Дело здесь не в том, чтобы все было выполнено в совершенстве и одинаково хорошо, гордость сумеет исправить недостатки. 319. -е. Верить себе. В наше время люди относятся с недоверием к тому, кто верит в себя. Прежде же, Этого было достаточно, чтобы заслужить доверие. Рецепт, по которому теперь можно приобрести доверие, состоит в следующем. Не щади себя. Если желаешь заслужить доверие, то подожди прежде всего свою собственную хижину. 320. Богаче и вместе с тем беднее. Я знаю человека, который с детства привык с уважением думать об уме людей, об их нелицемерной преданности умственным интересам, об их бескорыстном предпочтении всего признаваемого за истинное и тому подобное. О собственной же голове, осуждении, памяти, уме, фантазии он имел самое скромное и низкое понятие. В сравнении с другими людьми он считал себя ничтожеством. Однако с течением времени, благодаря сотни фактов, он вынужден был изменить это мнение. К великой, надо полагать, своей радости и к немалому удовольствию. Он действительно испытывал эти чувства, но к ним, говорил он, примешивалась такая сильная горечь, какую раньше я никогда не испытывал. Так как с тех пор, как я стал в умственном отношении более верно оценивать себя и людей, ум мой кажется мне менее полезным. Я думаю, что вряд ли я могу доказать им что-нибудь полезное, так как полезное трудно усваивается умом людей. Постоянно предо мною рисуется теперь бездна, отделяющая людей, желающих оказать помощь, от нуждающихся в ней, и меня мучает необходимость обладать умом только для себя и только самому, насколько возможно пользоваться им, Но давать отраднее, чем иметь. И к чему человеку все богатства, если он находится в уединенной пустыне. 321. Как нужно нападать? Только у чрезвычайно редких людей вера или неверие поддерживается на твердых основаниях. Обычно же для того, чтобы поколебать веру, нет никакой надобности прибегать к помощи тяжелых орудий. Нередко можно достигнуть этого, производя побольше шума, для чего достаточно и простых хлопушек. Против очень тщеславных людей довольно притвориться, будто готовишься к сильному нападению. Это убеждает их в серьезном отношении к ним, и они... Охотно сдаются. 322. -е. Смерть. Уверенность в неизбежности смерти должна была бы подмешивать к жизни драгоценную, благоухающую каплю легкомыслия, а вы, аптечные души, Сделали ее горькой каплей яда, вследствие чего вся жизнь становится противной. 323. Раскаяние. Никогда не следует предоставлять полного простора раскаянию, а наоборот твердить себя, что раскаиваться означает к одной содеянной глупости присоединять другую. Если пришлось причинить какой-нибудь вред, то надо подумать, как возместить его добром. Если же за свой поступок подвергаешься наказанию, то к наказанию следует отнестись так, к источнику чего-нибудь хорошего, как к предостережению, например, других от такого же глупого поступка. Каждый наказанный преступник может смотреть на себя, как на благодетеля человека.